Сон. Он уснул почти сразу же, и ему приснился сон. Как будто молодой Инакентий гуляет по полю. Он простой деревенский юноша, и у него жутко болит голова. Он никак не найдёт себе места, куда преклонить свою головушку. Живёт Инакентий в средневековой деревне. Он сейчас в том возрасте, когда можно жениться, но ему не нравится ни одна из деревенских девушек. оказалось, им не хватает какой-то глубины, они вульгарные и бесчувственные. Некоторые из них очень даже красивые, но инакенть знает, что это лишь поверхностная красота. И вот он встречает её, ту самую. Она иностранка, но он чувствует, что всегда знал её. Она прекрасна, как ночное небо, а её красота пронизывает всё её существо. Её зовут Элада. Они поняли друг друга без слов, а когда обнялись, то он сразу же почувствовал, что это она. Они проводят время вместе, в тихой, мирной радости, и Иннокентий и девушка счастливы невообразимо. Но остальным жителям деревни почему-то не понравился этот союз. Сначала влюбленных ругали и оскорбляли самыми последними словами, а потом несколько вооруженных мужчин буквально набросили с наи накентия они выгнали и ладу из города а и накентия бросили девтемницу затем они пытали его и накентий должен сказать что не любит её и просто выбрать любую другую местную девушку но он не мог там его держали очень долго тело сломлено разум не наполнен ничем кроме животного страха от красивого и гордого юноши Мне осталось ничего. Но он просто не мог сказать то, чего они хотели. Наконец, Инакентия заковали в кандалы и вывели наружу. Собралась целая толпа, которая вопила и улюлюкала. Двое в железных масках и доспехах взяли Инакентия под руки и повели. Они протолкнули его через людей. Затем он увидел костёр и потерял контроль над своими ногами. Его затащили поверх столба и приковали к нему. Он умолял их перестать, но толпа ликовала. Разгорелся огонь, инокенький хорошо почувствовал жар, которым обдало конечности. Внезапно налетел сильный порыв ветра, подул так сильно, что кол рухнул, горящие везанки дров полетели в стороны, солома с окрестных крыш была сброшена. Возникла массовая паника. Ветер прекратился так же внезапно, как и начался. Охранники сняли с Инакентия цепи и пошли успокаивать толпу. Но он понял, что не помилован, а просто ему отсрочили приговор. Он стоял в шоке и не понимал, что ему делать. Бежать, но куда же бежать? Разве от своей судьбы можно уйти? И тут, неожиданно, К нему повернулся седой старик в рваном плаще. Он сказал: "Это сообщение от женщины, которая любит тебя". И сунул Инакентею в руку крошечный шарик света, который прятал в рукаве. Чувства обострились. У Инакентея выступили слёзы на глазах. Он вспомнил её и всю любовь, которую к ней чувствовал. Крошечный шарик света рос в его руках. И он больше не мог его скрывать. Он рос и рос, но прежде чем кто-либо успел что-то сделать, шарик поднял на Кенте над толпой и взмыл вверх. В безумной радости юноша смеялся, когда кружил над городом. Острелы всё летели и летели, не досегая ему и цель. Радость полёта сменилась целью. Он очень хотел найти её. Прилетая над городом, Он последовал по течению реки, осознавая, что это правильный путь, но цель, к которой он стремился, находилась так далеко, что вскоре на Кенти почувствовал усталость, раздражение и истощение. Он вспоминал всё, что с ним случилось, с сожалением и болью. Алёд становился опасным и неконтролируемым, а снизу за Инакентием уже следила толпа разъярённых людей. Они не могли себе простить, что он ускользнул от них. Они грозились разорвать его на кусочки. Когда он уже почти упал на землю, то подумала о ней. И тогда он снова вознёсся вверх. Ему следовало только думать о ней, потому что только эта мысль держала его в воздухе. Наконец, он увидел поляну на берегу огромного озера. Там находились дома, и он понял, Что это то самое место, где сейчас находится его возлюбленная. Он приземлился. Это оказалось самое удивительное место, такого инакентию ещё ни разу не доводилось увидеть в жизни. Дома из белого мрамора, окружённые зелёными виноградными лозами, сливающиеся с лесом в дикой природной гармонии. Люди приветствовали его тёплыми улыбками, И жестами приглашали заходить в их дома. Именно тогда он увидел её. Она повернулась к нему, одетая в красивое кружевное платье и вуаль, свадебное платье. Он сделал шаг в её сторону. Он знал, что она ждала его. Но является ли он действительно тем человеком, которого она хотела вернуть? Раненного, искалеченного, грязного, одетого в лохмотья. В то время, как она, принцесса, не меньше, но и Лада улыбнулась самой красивой улыбкой, которую Инакентий когда-либо видел. Причём он видел не дикую радость, а тихое чистое счастье. Он почувствовал, что что-то с ним происходит и посмотрел на себя. Его раны заживали, шрамы исчезали, кожа чистилась, А сам он уже одет в красивый королевский наряд, бледно-голубой, украшенный жемчугом и шляпой с пером. Тогда он взял её за руку, и она повела его на берег озера. Солнце уже садилось, и последние лучи блескались в бирюзовой воде. Он понял, что это древняя свадебная церемония, и что когда солнце полностью исчезнет в воде, И на короткое, но захватывающее мгновение, зажжёт её огнём, они с Иладой поженятся и будут вместе жить долго и счастливо. Инакийки проснулся в палате. Его тело, как обычно, лежало неподвижно, но ему вдруг показалось, что ноги горели. Неужели? Он пошевелил кончиками пальцев. Одеяло зашевелилось. Вот это да. Сон, кажется, в руку.